10 Они медленно шли на восток по лейк-драйв, навстречу сильному теплому ветру. Когда Билл обнял ее, она слабо улыбнулась. Они находились в трех милях от озера, но Рози казалось, что она сможет пройти все расстояние до озера пешком, если только он будет вот так, нежно и бережно, обнимать ее. Весь путь до озера, а может и весь путь через озеро, переступая с одного гребня волны на другой. «Чему ты улыбаешься?» – спросил он ее. «Не знаю», – сказала она. «Наверное, потому что я счастлива». «Почему же ты так неприветливо встретила меня?» «Я почти не спала прошлой ночью. Все думала, что допустила ошибку. Наверное, я ее допустила, но...» «Билл, ты, кажется, ее исправил?» «Я здесь». «Я отказалась встречаться с тобой, потому что меня потянуло к тебе сильнее, чем я могла себе представить. Такие чувства я не испытывала к мужчине когда-либо в жизни. И это произошло так быстро». «Наверное, я сошла с ума, разговорю тебе это». Он на мгновение крепко прижал ее к себе. «Ты не сошла с ума. Я позвонила и попросила тебя держаться подальше, потому что кое-что случилось. Может случиться. Я не хотела, чтобы ты пострадал, и сейчас этого не хочу. Это Норман, да? Он все-таки приехал разыскивать тебя?» «Сердце подсказывает мне, что да», очень осторожно произнесла Рози. «И нервы говорят, что да». Я не знаю, можно ли верить моему сердцу, оно так долго жило в страхе, а мои нервы просто не выдерживают. Она взглянула на свои часики, а потом на лоток с горячими сосисками на углу, прямо перед ними. Там на небольшой лужайке стояли скамейки, и девушки из окрестных контор, расположившись на них, закусывали. «Можешь угостить леди сосиской с кислой капустой?» – спросила она. Опасность отрыжки после полудня показалась ей совершеннейшей пустяковиной. Я не ела сосиску с капустой с тех пор, как была ребенком. Полагаю, это можно устроить. Мы сядем на одну из тех скамеек, и я расскажу тебе про Нормана. И тогда ты сам сможешь решить, хочешь ли ты быть рядом со мной или нет. Если решишь, что не хочешь, я пойму. Розе, я не... Не давай никаких заверений. Ничего не говори, пока я не рассказала тебе про него. И лучше поешь, прежде чем я кончу, а то у тебя пропадет аппетит.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 Анна знала по занятиям в кружках терапии, что бывший муж Рози маклентон садист, часто кусал ее. Это может быть случайным совпадением, тут же поспешила добавить Анна. Но, но, с другой стороны, кусачий садист, тихо произнес Билл, как будто разговаривает сам с собой. Так называют людей вроде него. Это такой термин? Не знаю, сказала Рози.